Чтобы что-то изменилось, каждый должен делать все от него зависящее У Лилы совсем не осталось сил. На ее счастье Дженаро заснул на заднем сиденье, крепко сжимая в руке подаренную машинку. Пускай ли она слушала невнимательно, больше думая о красивом доме на Корсо Витторио, профессоре Гляни, Армандо, Изабелле, Нино, бросившем ее и отправившемся на поиски жены, похожей на Надю и Марку который в свои три года читал лучше ее сына. Занятия с Дженаро обернулись напрасной траты времени. Мальчик на глазах терял все, что она в него вложила, скатывался вниз, и ей не удавалось его удержать. Они подъехали к дому, и она не могла не предложить Пускуэлле подняться с ней вместе. «Не знаю, что Энсо приготовил на ужин, но стряпает он отвратительно. Вряд ли ты и станешь это есть»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 Гордятся им и верят, что женщины дорожат им еще больше. Даже Дженнаро то и дело играет со своей штукой. Часами теребит ее и морщится, если слишком сильно сожмет или потянет. И Лила пугалась, как бы он себе не навредил. Поначалу ей приходилось пересиливать себя, чтобы помыть сына или помочь ему пописать. К счастью, Энцо был очень сдержан. Никогда не рассказывал по квартире в трусах,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 sushilom cegi.